Но если ты думаешь, что я намереваюсь собратить девушку, так знай, это не так. Я пригласил ее покататься, потому что она сама попросила об этом. И если бы я отказал, то отцу это не понравилось бы. Брюс взглянул на Эмбер долгим внимательным взглядом. Интересно, ты хоть представляешь себе какой-то прекрасный человек, Сэмуэль Денджерфилд? — Скажи, каким дьявольским способом тебе удалось женить его на себе? Ведь денджер Денджерфилда не из тех, кто примет свой дом с распростертыми объятиями актрису. Эмбер рассмеялась. — Ты в самом деле хочешь это знать? Но она так и не рассказала ему. Вскоре Эмбер забыла об осторожности, о которой предупреждал ее Брюс и по утрам стала открыто ездить в дом Элнсбери три-четыре раза в неделю. Сэмуэль уходил себе в контору часов в семь и возвращался в одиннадцать или в полдень. И в момент его ухода и ко времени возвращения Эмбер была дома. Но даже если бы ее не оказалось рядом, Сэмуэль не встревожился бы. Он полностью доверял жене, И если спрашивал, где она была, то не из подозрения, а просто, чтобы начать беседу, или потому что его действительно интересовали ее мелкие дневные заботы. И какую бы историю она ни придумала на скорую руку, он всегда верил ей. Тем временем Джемайма ходила мрачная и раздраженная. Она не проявляла ни малейшего интереса к свадебным приготовлениям. Портные торговцы тканями весь день толпились в ее комнатах. Было решено, что на свадьбу невеста наденет платье из золотого шитья, а на обручальном кольце будет 30 бриллиантов. Большой бальный зал в южном крыле дома, где предполагалось устроить свадебные пиры гулянье, превратится в цветущий сад с зелеными деревьями и настоящей травой под ногами. На церемонию бракосочетания пригласили 500 гостей и почти тысячу на свадебный праздник. На свадебном балу наняли играть 50 лучших музыкантов Лондона, а готовить угощение выписали повара-француза из Парижа. Сэмюэль очень хотел угодить дочери, поэтому его весьма огорчало ее сумрачное настроение. Эмбер... С притворным великодушием приняла сторону Джемаймы. — Ничего страшного с ней не происходит, Сэмуэль. Ведь все девушки накануне свадьбы чувствуют себя ужасно. Она нервничает. Вот и все. Подожди немного. После свадьбы она снова станет сама собой. Я это точно знаю. Сэмуэль покачал головой. — Мне остается только уповать на силы небесные. Я просто не могу видеть ее несчастной. Иногда я сомневаюсь, правильно ли мы поступаем, настаивая на ее браке с Джозефом. Ведь в Лондоне найдется немало достойных женихов для нее. И если она... Ерунда, Сэмуэль. Где это видано, чтобы девушка сама выбирала себе мужа? Она еще слишком молода и сама не знает, чего хочет. А Джозеф вполне подходящий молодой человек. Он способен сделать ее счастливой. Эти слова решили все. Эмбер подумала, что ей удалось уладить все очень ловко. Теперь майма перестанет быть для нее источником тревоги. Глупая девчонка, — подумала она с презрением. Ей следовало бы понять, с кем она собирается скрестить шпаги. Не прошло и шести недель со дня приезда Брюса в Лондон, как Эмбер поняла, что беременна. Она сообщила Брюсу об этом и объяснила, почему она уверена, что ребенок именно от него. — Надеюсь, что будет девочка, — сказала она. — Маленький Брюс такой красивый, значит, она тоже родится красавицей. — Как мы ее назовем? — Думаю, это должен решать Сэмюэль. «Разве не так?» «Ха! Он-то здесь при чем?» «Все равно меня спросят?» «Так что скажи, какое имя тебе нравится?» «Ну, пожалуйста, Брюс, я хочу знать!» Секунду он подумал с серьезной миной, а потом на его губах мелькнула улыбка. «Сьюзен. Вот, пожалуй, приятное имя». «А ты случаем не был когда-нибудь знаком с женщиной по имени Сьюзен?» нет Ты спросила, какое имя мне нравится. Я и сказал. Никаких тайн с этим именем у меня не связано. — Я не сомневаюсь, что ты не раз давал имена своим незаконно рожденным отпрыскам, — настаивала Эмбер. — А что ты скажешь про некую Ли? Или как там ее зовут? Элмсбери говорил, что у тебя от нее два ребенка. В этот приезд... Брюс оставался в Лондоне дольше обычного, и Эмбер видела с ним так часто, что ревность и тревога, снидавшие ее, когда Брюс отсутствовал, начали теперь отравлять ей счастье находиться с ним рядом. Ее больше расстраивало то, чего она лишалась в его отсутствии, чем радовало то, что она имела сейчас. Брюс спокойно ответил на ее обвинение. — Ли? Умерла в прошлом году при родах. Эмбер быстро взглянула на него, увидела его сердитое и недовольное лицо. — О, прости, я очень сожалею, — соврала она. Но тут же переменила тему разговора. — Интересно, где ты будешь, когда Сьюзан появится на свет? — Надеюсь, что где-нибудь буду громить голландцев. Мы объявим им войну, как только парламент проголосует за выделение денег на оружие и провиант. А пока ждем, я постараюсь сделать все, что могу для поддержания того мира, которого желает Его Величество. Англия и Голландия воевали повсюду, кроме домашнего Северного моря, и это длилось почти год. Но за последние два месяца война разгорелась с новой силой и приблизилась вплотную. Дело оставалось лишь за официальным объявлением войны. Но карло требовалось время на подготовку флота и согласие парламента. Брюс и Эмбер лежали полуодетые в постели. Брюс был без парика, коротко остриженные волосы он зачесал назад красивой волной. Эмбер перевернулась на живот и протянула руку к вазе на столе за гроздью темного лиссабонского винограда. — Эй, у тебя, наверное, день потерян, если ты не сожжешь какой-нибудь город или не убьешь дюжину голландцев. Он засмеялся, оторвал несколько ягод от грозди в руке Эмбер и начал забрасывать их в рот. — Каким же кровожадным ты меня считаешь? — — О, Брюс, — вздохнула Эмбер, — если бы ты только послушался меня! Она поднялась на колени и посмотрела ему в лицо, желая на этот раз заставить его выслушать до конца. Так или иначе, прежде он всегда уходил от серьезного разговора, но сейчас ему это не удастся. Если считаешь нужным, пожалуйста, поезжай на войну, Брюс. Но когда она кончится, продай свои корабли и останься в Лондоне. Твои сто тысяч да мои шестьдесят шесть. Ведь мы были бы так богаты, что могли бы купить королевский чейндж и сделать из него летний павильон. Мы могли бы купить самый большой дом в Лондоне на наши балы и званые ужины Приходили бы самые достойные люди города. Мы имели бы десятки карет, тысячу слуг и якту для плавания во Францию, если бы нам этого захотелось. Мы ходили бы в королевский дворец. Ты стал бы великим человеком, канцлером или кем захочешь, а я — первой фрейлиной королевы. И во всей Англии не было бы прекрасней пары, чем мы, Брюс, дорогой мой. Ты понимаешь меня? «Мы были бы самые счастливые люди в мире!» Эмбер говорила страстно и убежденно. Она была уверена, что ей удалось убедить его. Поэтому ответ Карлтона больно ударил ее. «Да, это было бы прекрасно для женщины!»